Глава 6. Мишка мастер тишины. Но мне было не суждено вернуться за камнями. Вечером, ложась спать, я обнаружила, что Машка сама куда-то потихоньку собирается, стараясь не привлекать моего внимания. После допроса с пристрастием оказалось, что сестрица намылилась на рыбалку. Причём не на простую рыбалку, а на какую-то особенную, не для всех. По машкиным словам, в деревне было несколько способов рыбной ловли. Профессионально проканиерский с катером, сетями, суровыми мужиками в резиновых сапогах до бёдер и прорвой выловленной рыбы, часть которой очень ловко потом выклянчивает у браконьеров наша бабка. Детскотусовочный. Толпа молодёжи сидит с удочками, светив ноги с пристани в водку, болтает, по минутному меняет наживку, и десяток пойманных окуней это уже рекорд. Вообще, это не более чем способ убить время, но не хуже любого другого. Любительской пикниковой, то же самое, только компания повзрослее берет лодки, донки и много водки и уплывает на пару дней в какое-нибудь живописное дикое место. Все выловленное обычно съедается на месте, разве что кто-нибудь привезет хвостовства ради особо крупную щуку. А можно еще выловить хариусов. Это не развлечение, это почти как творчество. Небрежного подхода оно не терпит. Хариусов никогда не ловят шумной пьяной толпой. Все происходит скрытно, в одиночестве. В ловле Ахариусов окружена аура тишины и тайны. В тишине люди идут в лес, каждый в свое заповедное место. Потом, неторопливо и торжественно, Ахариусов жарят, после чего совершается церемония их поедания в узком кругу избранных. Потому-то Машка и не особо меня приглашала. А может, так бы и уехала без меня, если бы я не заметила, что она собирает рюкзак и готовить с Настей. «Только учти», сказала она в ответ на мое желание отправиться за Хариусами вместе с ней. «Ловить их очень трудно и ехать довольно далеко, причем по бездорожью. Мы разве не на реку пойдем?» «Конечно нет. В этой реке ни один Хариус не выживет. Им нужна кристально чистая проточная вода. Мы в лес поедем, на ручей, в самую чащу». «И долго ехать?» До часа два, далеко за секретную зону. Там, между прочим, медведи водятся. Позапрошлым году дядя поехал с родственниками за брусникой на своем запорожце. Тогда старая дорога еще не так заросла. Приехали они на место, разошлись в разные стороны, а потом возвращаются к машине и видят. Весь капот когтями и сарапан, и крыша просела. Машка хихикнула. Они в запорожец шестером впихнулись за пять секунд и умчались оттуда, как на ракете. Больше этого рекорда с тех пор никто не повторил. Я пожала плечами. Призрачная угроза медвежьего нападения только придавала остроты поездке. Мы выехали на следующий день до рассвета, в холоде и сырости, вооружённые разнообразным рыболовным снаряжением и запасами еды. Пока Машка петляла на Урале по деревенским закоулкам, я дремала, обхватив сестру за пояс и уткнувшись носом ей в воротник. Вскоре нас обступили почти чёрные в предутреннем сумраке ели, такие гигантских размеров, каких я прежде не встречала. Лес, на который я любовалась издалека уже вторую неделю, но до сих пор не забиралась ни в его даль шапки. Выглядел неприветливо, чтобы не сказать враждебно. Пахло черникой, хвоей и гниющей водой. Туманный голубоватый полумрак навивал мысли о лесном царе, жаждущем захватить душу странника. Я комарах которые непременно накинутся на нас, если мы остановимся хоть на секунду. Медвежья угроза с каждой секундой казалась мне все менее призрачной. Машка вдруг резко с разворота натормознула, и я стукнула с носом ее затылок. «Смотри!» – громко прошептала она. «Впереди, на дороге!» Невольно похолодев, я глянула ей через плечо. Мельком успела разглядеть что-то черное, потом раздался громкий хлопок, Чёрная взлетела и исчезла за ближайшей ёлкой. Что это было? Глухарь. Вот, блин, огорчилась я. В кои-то веки встречаю дикого глухаря, и то не успела разглядеть. Ты же в другой раз предупреждай меня пораньше. Забыла сказать, тут ещё рыси водятся. Хм. Главное вовремя вспомнить. Да они на людей не нападают. Но если только с лосем случайно перепутают, «Спасибо!» – успокоила. Чем ближе к рассвету, тем больше мне нравился лес. Туман уползал в мох, верхушки ели и порозовели, и они стояли, наливаясь жаром восходящего солнца, как огромные черные свечи. Но дорога с каждым километром становилась все хуже и хуже. Заброшенный проселок превратился в заросшую тропу, которую часто пересекали то ямы с водой, то стволы упавших деревьев. Машка, не раздумывая, направляла мотоцикл в обход – Из-под колёс Урала летели мох и брызги грязи. Он насадно ревёл и наровил упасть на бок, но тянул. Ели стали встречаться реже, постепенно сменяясь соснами. Мы заехали на какой-то пригорок, и Машка заглушила двигатель. Сразу стало удивительно тихо. Всё, сказала сестра. Дальше ехать нельзя, только пешком. Холодные тени и сизые ки тумана растаивали в воздухе. В лес пришло утро тихое, свежее и душистое. Ду лёгкий ветерок, принося волны одуряюще сладкого аромата земляники. Нам вниз, Машка распутала лёски и указала у дирищем заросли у подножия вzgорка. Туда, в орешник. Машка, я озиралась по сторонам, пуская слюни. Сколько тут ягод! Никуда они не денутся. Давай посидим часов до 11, наловим хоть десяток, а потом сделаем перерыв. «Костер разведем, попьем чайку, отравимся Бавкиной кулебякой». Машка вручила мне удочку, довольно паршивую и самодельную, с которой мы обычно ходили за окунями. «Что, думаешь, я все равно ничего не поймаю?» – ядовито сказала я. «Дело не в снасти, а в сноровке», – важно сказала сестра. «Хариусы – рыба капризная и очень чуткая. Не на любителя, а на умельца. Они снизу из воды видят тени». Если тень шевельнётся, сразу уплывают и прячутся. Вода там как стекло. Так что надо сидеть абсолютно неподвижно, даже головой не двигать. По-моему, это перебор, усомнилась я. Увидишь, самое главное удилище. Постарайся, чтобы тени от него не падало на воду. Если не получится, то держи его неподвижно. Тогда хариус и подумает, что это ветка, и минут через 20 успокоится. Да я сама 20 минут его не придержу. Ничем не могу помочь. В общем, никаких резких движений. И ещё не разговаривать, даже шёпотом. Звук по воде идёт отлично. И стань на всякий случай от меня подальше. Чую, всю рыбу распугаешь. Машка ободряюще мне подмигнула и пошла к решнику. Я в лёгком шоке последовал за ней. И стоит оно таких хлопот, а они хоть вкусные? В следующие десять минут мы придирались сквозь заросли, как в бразильской сельве. Мало того, что кусты-лещины росли невероятно густо, так еще нам приходилось лезть через метровую крапиву, а потом через осоку. Машка каким-то чудом находила в этих дебрях тропинку. Я же взмокла, когда Машка резко остановилась, повернулась ко мне и шептом сообщила. «Пришли!» Мы оказались в туннеле, по-другому не сказать. Длинные густые ветки-лещины... Так переплелись у нас над головами, что под этим зелёным сводом, казалось, ещё не наступило утро. От этого места веяло удивительной чистотой. У наших ног с тихим бульканьем тёк ручей. Шириной он был метров 5, а глубиной примерно по колено. Он был настолько прозрачен, что если бы не кудрявые бурунчики у выступающих камней, показалось бы, что зелёная бурая трава на дне шевелится сама по себе. А поверх них ползут по течению прошлогодние листья. А где хариусы? громко спросила я. Машка зашипела на меня, прижимая палец к губам. Она ступила на пару шагов от берега и начала готовить снасть. Размотала леску, достала коробку с червяками. Глядя на неё, я занялась тем же. Через полминуты, когда я, кривясь от отвращения, мучил червяка, пытаясь насадить его на крючок, Машка тронула меня за руку. Я подняла глаза, Она молча указала в сторону ручья. Я перевела взгляд и увидела хариуса. В прозрачной воде он как будто полз по траве или вернее, низко летел над ней. Крепкая, узкая, круглоголовая, серебристо-белая рыбина, формой очень похожая на торпеду. Хариус двигался медленно, порыскивая в стороны, словно осматриваясь. Я замерла без напоминания. Показалось, что хариус чует нас даже из-под воды. Продревленый червяк в борьбе за жизнь сделал попытку удрать и сорвался с крючка. Я поймала его на лету, а когда взглянула в сторону ручья, хариуса там уже не было. Вот они какие шустрые. Поднятие им провейс сообщила мне Машка, а потом сказала: "Давай разделимся. Я здесь стану, а ты иди вон к той коряге, ниже по течению. Поплавок будет сносить, так что закидывай повыше" а потом плавно-плавно, без рывков, перепрасываясь снова. Я последовала указанию сестры, взяла свою удочку и ушла к коряге. В следующий час я добросовестно ловила хариусов, вернее изображала ловлю. Нет, я сделала все правильно, закидывала, стояла как статуя, не шевеляя даже шеи, пока у меня не заныли мускулы, а удочка не начала трястись в руках, как ветка в ураган. Только вот хариусы не подплывали, я их прекрасно видела, Толстые рыбины поблескивали у противоположного берега, что-то лопая на дне, а моего червяка почему-то игнорировали. Один раз я, вздрогнув от неожиданности, услышал громкий всплеск и увидел, как Машка одним быстрым плавным движением вытягивает хариуса из воды. Солнце между тем уже давно зашло, его лучи слепили мне глаза, пробиваясь сквозь зелёный свод. Становилось жарко. Минут через 10 Машка выловила ещё одного хариуса. Я подумала, что выбрала неподходящее место, и молча вздыхая сестре, пошла дальше, и не споручию. Вскоре мне приглянулась укромная заводь. Ручей вырыл у берега яму, которой бурлила подводная жизнь. Снавали какие-то жуки и кормилась пара хариусов. При моём появлении тут же куда-то сваливших. Я нашла себе место, где было поменьше оски, закинула удочку и застыла. Надеясь, что сбежавшие охариусы вернутся доедать своих жуков и примут менять за дерево. Несмотря на то, что в заводе течения почти не чувствовалось, поплавок все же медленно сносило. Я глядела, как раскрашенный кусок пенопласта лениво растекает воду и впала в какой-то сонный транс. Пока не увидела, что навстречу моему поплавку плывет вертикально торчащее из воды перо. Перо ловко уклонилось от столкновения и вынырнуло из воды, то щас за собой леску с крючком. Туда до меня дошло, что одинока ветка, свисающая над водой метров в 2 от меня. Вовсе не ветка, а удочка. Я обернулась в поисках её начала и встретила взгляд. Ясные, безмятежные, зеленоватые глаза, а потом увидела и их обладателя. В пяти шагах от меня, особенно не таясь, стоял симпатичный, смутно знакомый светловолосый пареньёк моего возраста, с удочкой в руке. Рядом с ним стояло ведро, полное хариусов. «Ну, просто человек-невидимка», — с восхищением подумала я. «Это ж надо так замереть!» Парень был абсолютно неподвижен. Он не шевелил даже зрачками. Даже как будто не дышал. И в то же время его поза была естественной и непринужденной. Казалось, он может так простоять целый день. Он не просто изображал от себя дерево. Он, можно сказать, стал деревом. Если даже я в упор его не увидела, то что же говорить о харюсах. Несколько секунд я полюбовалась на этого мастера маскировки, а потом, чтобы не мешать ему, тихонько пошла в обратную сторону. Сестра переместилась метров на 10 выше по течению. Она уже не стояла, а сидела на кочке, держа удочку низко над водой, и вид у неё был довольно усталый. Рядом в траве серебрились пойманные харюсы. Я помахала ей рукой и двинулась на пролом через кусты взяв курс на земляничник. Прошло около получаса, и Машка присоединилась ко мне. На ее лице и волосах дрожали капли воды. Должно быть, смывала усталость в ручье. А руку оттягивал увесистый полиэтиленовый пакет с хариусами. Она подошла ко мне и со вздохом облегчения упала в траву. «Что-то я совсем замаялась», слабым голосом сообщила она. «Ну и жара!» «Как улов!» Неплохо, штучек 10 наберётся. Хе, это называется неплохо? А у самой-то сколько? Я же новичок, я не в счёт. Зато я тут видела парня, так у него целое ведро. Машка приподнялась на локте и уставилась мне в лицо. Когда видела? Да только что. Представляешь, стояла буквально в шаге от него и не заметила. Где ты его видела? Вниз по ручью, там ещё коряга, а за ней заяц. Он всё ещё там? Наверно. А что это он так тебя заинтересовал? Тут я с удивлением увидела, как Машка краснеет, и до меня дошло. Ага, так ты его знаешь. Ну, знаю. Не бойсь, и на это место нарочно приехала. Кончики ушей у Машки стали дивные, как малина на просвет. Ничего подобного, буркнула она. Больно надо. А я и не знала, что он сегодня здесь будет. А как его зовут? И давно ты в него влюблена? Но ну всё. Машка с угрожающим видом вскочила на ноги и двинулась на меня. И быть бы мне нещадно трёпанной и битой, если бы из зарослей орешника не вышел тот самый парень. В одной руке у него была удочка, а в другой ведро с добычей. На ручье он был в джинсовой куртке, которую теперь снял и обмотал вокруг пояса. Шёл он босиком. Увидев нас, он расплылся в улыбке. Машка, ты что ль? Здорово. Здорово. Окръгнулась Машка с верепогляде на меня. Только ввякни что-нибудь лишнее, говорил этот взгляд. Я пожала плечами и принесла внимание на парня. Он встретил мой взгляд и снова обаятельно улыбнулся. Теперь его глаза были небесно-голубые. "Это твоя родственница, городская?" спросил он Машку. "Её Ангелиной звать?" "Можно Геля", сказала я. А тебя как зовут? Михаил, с достоинством сказал парень. Можно Мишкой, бросила Машка. Хотите, девчонки, я вам такое покажу. Никак не отреагировав на Машкин тон, загадочно спросил Миша. Что там ещё? буркнула сестрска, сив на него зелёный глаз. Неужели вы его не заметили? Кого его? Пошли, покажу, кто поселился в нашем ручье. Только без всяких там шуточек. «Не жаба, надеюсь?» – спросил я. «Да пошли скорее, а то плывёт!» – настойчиво повторил Миша. Мы вернулись к ручью по другой тропе, выведшей прямо к заводе, где Миша ловил рыбу. «Ты из Утишья?» – спросил я Мишу. «Я вроде тебя там не видела». «Я из Краснозаводского. Это от Утишья километров пять по железке. А я тебя видел. Вы с Машкой на реку ходили». «С-с-с! Смотри!» Миша пригнулся и вновь подобился к дереву. Я вытягивала шею за его спины, стараясь высмотреть в ручье то, на что он указывал. Завод жила своей насыщенной жизнью. Теперь в яме тусовались аж 3 харюкса. Не успела я пожалеть о том, что не взяла удочку, как в воде промелькнула какая-то белая тень. И харюсов осталось 2. Через долю секунды они схватились и уплыли, резко шевеля плавниками. В заводе стало тихо и пусто. «Ну, и что это было?» – шепотом спросила я. Мишка указал куда-то в воду. Машка вдруг беззвучно ахнула. «Анаконда!» – прошептала она, схватив Мишку за руку. «Дракон!» – поправил ее Мишка. Проследив за направлением его пальца, я наконец разглядела белое существо, поймавшее Хариуса, и у меня задрожали коленки. Это была ископаемая многоножка из милового карьера. Я сразу её узнала. Тварь плыла зигзагами по змеиному, только голову наддержала не над водой, как это делают змеи, а в воде. Чёрные фасеточные глаза мерцали под водой, как два огранённых агата. На поверхности ручья поднимался только как тистый гребень, из-за чего многоножка слегка напоминала подводную лодку в перископом режиме. Распустив в стороны свои бахромчатые края, Она казалась плоской, как ленточный червь. В пасте у нее трепыхался Хариус. «Ишь, ловко охотиться!» С каким-то странным удовольствием прошептал Мишка. «Как кошка! Ам! И нет!» «Пошли отсюда!» Пискнула я, вцепившись ему в свободную руку. «Так он же не агрессивный!» Неуверенно возразил Миша. «И вроде как водяной! Давайте лучше понаблюдаем за ним!» «Водяной, как же!» А сюда он из милового карьера как пробрался? Через канализацию? А вдруг сейчас вылезет? Ой, и впрямь. Подолая голос сестра. Гель, это же та усатый змеюка со стенки. Слушайте, надо что-то делать. Мужиков звать, пусть ловят. Вода тихо плеснула, и над стеклянной поверхностью поднялась голова многоножки. Глаза, как две чёрные капли, уставились прямо на нас. Мы с Машкой хором взвизгнув шарахнулись в кусты. Дракон беззвучно нырнул и пропал из виду. "Валим, быстро!" выверчали мы, вцепившись в Мишку. Я тянула его к пригорку, мечтая побыстрее добраться до Урала. Когда первый страх отступил, его место заняла жуткая злость. "И здесь достали", бормотала я, ломясь через решётку. "Сначала вампиры, теперь этот белый глист. Неужели я никогда не смогу с собой справиться?" Помня о проклятии Джеффа, я запретила себе даже думать о чистом творчестве. Но натура бунтовала. Чистое творчество все-таки пробилось на волю. Через страшилки, которыми я с садистским удовольствием запугивала Машку. Вампиры были первым предупреждением, которое я проигнорировала. Что ж, теперь в Утишье имеется собственный дракон, с которым надо будет что-то делать. Причем не кому-то, а именно мне. Ведь это я его оживила. Больше некому.